Антоша, тоненький юркий мальчик, вежливо шаркнул. передоново усадили в гостиной, и он немедленно начал жаловаться на Антошу. Ленив, невнимателен, в классе не слушает, разговаривает и смеется, на переменах шалит. Антоша удивился. Он не знал, что окажется таким плохим. И принялся горячо оправдываться. Родители оба взволновались. — Позвольте, — кричал отец, — скажите мне, в чем же именно состоят его шалости? — Ника, не защищай его, — кричала мать, — он не должен шалить. — Да что нашалил? — допрашивал отец, бегая, словно катаясь на коротеньких ножках. — Вообще шалит, возится, дерется, — угрюмо говорил Передонов. — Постоянно шалит. «Я не дерусь», — жалобно восклицал Антоша. «У кого хотите, спросите, я ни с кем никогда не дрался». «Никому проходу не дает», — сказал Передонов. «Хорошо-с, я сам пойду в гимназию, я узнаю от инспектора», — решительно сказал Гудаевский. «Ника, Ника, от чего ты не веришь?» — кричала Юлия. «Ты хочешь, чтобы Антоша негодяем вышел? Его высечь надо!» «Вздор, вздор!» — кричал отец. «Высеку! Непременно высеку!» — закричала мать, схватила сына за плечо и потащила его в кухню. «Антоша!» — кричала она. «Пойдем, миленький, я тебя высеку!» «Не дам!» — закричал отец, вырывая сына. Мать не уступала. Антоша отчаянно кричал, родители толкались. «Помогите мне, Ардальон Борисович!» — закричала Юлия. «Подержите этого изверга, пока я разделаюсь с Антошей!» Передонов пошел на помощь. Но Гудаевский вырвал сына, сильно оттолкнул жену, подскочил к Передонову и грозно закричал. «Не лезьте! Две собаки грызутся! Третья не приставай! Да я вас!» Красный, растрепанный, потный! Он потрясал в воздухе кулаком. Передонов попятился, бормоча невнятные слова. Юлия бегала вокруг мужа, стараясь ухватить Антошу. Отец прятал его за себя, таская его за руку то вправо, то влево. Глаза у Юлии сверкали, и она кричала «Разбойником вырастет! В тюрьме насидится, в каторгу попадет!» — Типун тебе на язык! — кричал Гудаевский. — Молчи, дура злая! а, -а, -а Тиран! — взвизгнула Юля, подскочила к мужу, ударила его кулаком в спину и порывисто бросилась из гостиной. Гудаевский сжал кулаки и подскочил к Передонову. — Вы смутьянить пришли! — закричал он. — Шалит Антоша! — «Вы врете! Ничего он не шалит! Если бы он шалил, я бы и без вас это знал! А с вами я и говорить не хочу! Вы по городу ходите, дураков обманываете, мальчишек стегаете. диплом получить хотите на стегальных дел мастера, а здесь не на такого напали, милостивый государь! Прошу вас удалиться!»